Глава третья. Кругом. Хлебни водички, одноножка! На еще! Миша, ты только представь, он своей леской уроки делал. Вот же скот! Писклявый голос доносится сквозь толщу воды. Она повсюду рвется в глотку, забивает уши. и за отсутствие воздуха жутко горят легкие, дерет гортань. На мой затылок давит чья-то рука. Не дернуться. Что это за бугай? Нет, правда, что за гигантский монстр способен на такое? Минуточку. Одна ножка? Моя леська? Разум мыслит холодно. Несмотря на нестандартную ситуацию, все же, судя по запасу легких, мое резко ослабшее тело еще способно прожить семь минут. Целая вечность. Услышанные слова быстро проанализировались. Чувство ностальгии не покидает меня. Но ладно, с этим потом разберемся. Сейчас первостепенен доступ к воздуху. На инстинкте резко двигаю локтем назад. Хрусть! Вой боли глушится толще воды, но давящая хватка исчезает, и я выныриваю. Глубоким вдохом наполняю легкие воздухом, пока глаза исследуют окружение. Увиденное не радует. «Обижают меня двое дрыщей. Второй раз обижают. Причем по уже однажды пройденному точь-в-точь -точь сценарию. Витя Свиридов и Миша Корсов собственной персоной. Первый по традиции закрывает рукой фонтанирующий кровью разбитый нос. Вокруг лесной берег и водная гладь реки. Природа под Тверью все так же завораживает. Меньше всего на свете ожидал увидеть вас двоих, болотопсы молокососные». Вздыхаю, нащупывая рукой локтевой костыль. Где-то он здесь валяется, если память мне не изменяет. Ага, вот он. Кряхтя поднимаюсь. Нога болит. Да и везде на костях не мышцы, а тонкий слой разнеженного мяса. Долбанное худое слабое тело. Лиза, родная, что же ты учудила, детка? Ох, отхлестаю тебя непослушная, ремнем похоже, когда я разгребу завалы в этой заднице топса. Что за хрень? Бежит Свиридов, который должен на плацу стоять в Омском кадетском корпусе, но почему-то прохолаживается на речке вблизи родных стен. Миша, избей эту паскуду! Сломай придурку все кости! Корсов, послушный как тупой пес, бросается на меня. Я без замаха бью кулаком в челюсть. Не сильно, просто чтобы оттолкнуть. Да и сам он помогает, испуганно отшатывается, заходит за край причала и падает в воду с громким всплеском. Плюх! «Сука! Померзла!» — орёт он, посинев. Причал высокий, достать до досок у него не выходит, поэтому суматошными грибками уплывает на берег. Замечаю, что тело слушалось запозданием. Будь курсов пошустрей, хрен бы в него попал. Отстойное ощущение» уже и забыл каково это быть полным налем с кривой ногой живы в теле совсем мало а жар эфир так вообще не чувствую даже крохи в прошлый раз разве так было так если мне не изменяет память и если меня правда закинула в прошлое сейчас объявится слуга свиридова ваше благородие легок на помине прибей калеку!» — журчит разбитым шнобелем свиридов Здоровый мужик в костюме с галстуком бежит до меня целую вечность. Только для того, чтобы получить костылем в лицо. Нижняя челюсть выбивается из пазов. Слуга, упав на колени, хватается за поехавшее лицо. Я тут же хреначу в висок в мыском туфле. Затем накаутирующий удар в ухо. Здоровяк вырубается... Здоровяк, наджи. В этой избивающей детей паскуде нет и 80 килограммов. Но все познается в сравнении. Следующим по классике должен быть Свиридов. Он, конечно, уже отложил в штаны кладку кирпичей, но отступать не собирается. Не настолько сильно я ему порвал шаблоны. Ну что же, тебе же, Витя, хуже. Парень наступает, размахивая кулаком широко, как медведь. Ну, у медведя ладно, нет рода с боевыми техниками, а ты-то что за неуч? Я наливаю живой здоровую ногу, вот и вся подготовка». Гад подходит, и я, опёршись на костыль, подпрыгиваю, даю пяткой щенку в лобешник. Он с глухим стуком падает на настил, вырубившись еще в полете. В прошлый раз я ему руку сломал, в рестарте поумнее буду, чтобы Свиридов-старший не прикопался к Беркутовым и земского исправника без повода не позвал. Не забываю перевернуть засранца со спины на бок, а то с него станется задохнуться из-за перекрывшего гортань языка. Ох, снова начался детский сад! Но нет, я на это не подписывался. Слугу же не трогаю. Если задохнется, то и хрен с ним. Прыжок с ударом мне дался с последствиями. Растянул неподготовленную мышцу. Даже почти порвал. Но регенерация мигом исправляет травму. Прислушиваюсь к себе. К сожалению, не ошибся. Жары эфира нет вообще, даже крошки. Есть магнетизм, есть регенеративные свойства души, но моя могучая сила повелевать фантазмами канула в лету. Что еще изменилось в этой реальности, а, Лиза? Может, монстров хаоса больше нет в помине? Было бы неплохо. Стуча костылем по доскам, ухожу с причала. И как по сценарию из кустов возникает Тимофей. «Барин! С -с Сеня! Фух, живой!» Выдыхает коренастый воспитатель. «Думал, уже рыбам тебя скормили!» Он крутит головой и замечает два тела на пристани. «Кто это их так?» Очумелым голосом спрашивает слуга. «Я». «Чувствую прямое дежавю. Ты на машине же. Вези меня домой». Он начинает причитать, что со свиридовыми шутки плохи, что они во власти и т.д. и т.п., но некогда повторно слушать его стенания, я шагаю в лес на неприглядную тропу. Оттуда выскакивает Степа, мой одноклассник. Он и позвал Тимофея мне на выручку. Сейчас будет извиняться и рассказывать, почему сам не в лес. уже рот раскрыл. «Ты поступил как друг». Прерываю его невысказанные извинения и нисколько не кривлю душой. Не как мужчина, конечно, но как друг тоже неплохо. Твой поступок заслуживает благодарности делом. Скажи отцу, что он может устроиться к нам на работу. Платить будем в два раза больше, чем у свиридовых. Ну все, пока. Я ковыляю мимо. Степка хлопает ртом, как рыба, а глаза округлились и прямо блестят. «Сенек, какая еще работа?» – догоняет меня Тимофей. «Ты хоть знаешь, какая у его отца специальность?» «А если он, допустим, рещик стекол? У твоей матери завод радиотехники, и он ни к чему вообще?» «Это лишь пока ни к чему, Тимофей. Загадочно произношу, думая о своем. Скоро завод будет заниматься не только радиодеталями, да и не один завод у нас будет, а больше, мы их даже точное число знать не будем, лишь смотреть прогрессию или регрессию для принятия стратегических решений. Как-то вот так». Воспитатель крепко задумался. Кустистые брови сдвинулись, в глазах вспыхнуло беспокойство. — Сеня, а тебя там на причале головой не шибанули случайно? — Ты вот мокрый весь. Пересиливаю желание плюнуть, лишь качаю головой. Не до пустой брехни сейчас, сам все увидит. Подходим к нашей старенькой Волге, но сразу не сажусь, оглядываясь на дорогу. Неподалеку сверкает новеньким кузовом Веста, словно только что с конвейера. Перестукивая костылем по асфальту, добираюсь до машины. Наливаю кулак живой и разбиваю лобовое стекло. «Сеня!» — бухтит Тимофей. «Это же свиридовская повозка! Сына избил, хоть и понятно за что, да еще машину в дребезге! Он же теперь с матери твоей не слезет!» За свои поступки надо отвечать, воспитатель. Особенно дворянам. «Спокойно отвечаю». Сам перегибаюсь и достаю GPS-навигатор с флеш-картой. Тут записи, за которой Свиридов не посмеет ничего сказать маме, так что успокойся. Тимофей, правда, затыкается. Видно, понял, что отрок резко поумнел, только смотрит странно. Но скоро ему удивляться часто придется. Мы садимся в Волгу и уносимся из лесной гущи. Разглядываю себя в зеркало заднего вида. М да. Корсов со Свиридовым хорошо порезвились. Синяки и рассечение на лбу. Ничего в этом плане не изменилось в рестарте. Ну, зато и на флеш-карте есть что посмотреть точно. Я откидываюсь на спинку кресла. Погружаюсь в медитативный анализ тела. Живоколодцы присутствуют. Они предаток этого тела. А вот с Нреалиумом непонятно, что происходит. Купола вроде нет, но и жары не течет рекой. Зато есть что-то другое внутри меня. Какое-то темное сосредоточение, вроде закрытого ящика. Я никак не могу зачерпнуть из него. Странно. Беру телефон, задаю в поиске браузера Бессоновы. Странный ты какой-то, Сень. Тимофей отрабатывает сценарий прошлой жизни, сворачивая в город. Колодцы вдруг освоил. Здорового мужика из... Он что-то говорит, я что-то отвечаю на автомате, не сильно вникая. Больше волнуют заголовки газет про великий дом. «Ммм, Перуна нет и в этом мире. Говорится, что князь в командировке в высшем мире. Это там ведь ангелы? Интересно. Ищу новости про Лизу, но в прессе последнее фото с ней появлялось полгода назад. Куда же ты делаешь, жена моя? Зато находится Астра. В грязной спортивной футболке с разводами земли на лице на фоне стадиона. В Грон все так же играет. Ксюшу тоже нахожу». Стоит на пьедестале, получает из рук судьи медальку за победу в турнире в эстезе. Ничего не понятно, но очень жжет задницу. «Где я, болотоп Дери? В мультиверсе?» «То есть в параллельной реальности? Или в своем же прошлом, но измененном? Кого спросить?» «Лизы нет. Вот кто точно помнит меня настоящего, ведь она же дрофы наломала. Кто еще? Перун? Тот в командировке. Другие Бессоновы?» вряд ли попробовать стоит конечно, но осторожно ненавязчиво а то меня могут из-за хаосито принять и свирепая калия тут же прирежет красными когтями А вообще сперва стоит оглядеться не привлекая внимания я не маска старый правдивый баян но сейчас лучше попридержать коней а не сразу гнать к бессоновым все же если кто-то из них помнит меня то сам прилетит в дверь Эх лиза лиза чтобы мой сеня был жив говоришь, А меня вообще спросила? Я, конечно, не знаю, что ты сделала. Может, даже все обернуло лучше, чем было и могло быть. Но эта тьма внутри меня не внушает оптимизма. Кстати, я же помню личности хаоситов. Бемижар вселился в сына японского Дайме, Гвард тоже в Азиата где-то рядышком. До префектов, конечно, мне не добраться. Но есть люди и проще. Например, Демьян, одноклассник блондинки Симоны, оказался вороном. «Надо установить слежку, проверить и прихлопнуть по-тихому». «Сеня, чего сидишь? Приехали!» – бурчит Тимофей. А я и не заметил, как заглох мотор. «Прихлопнуть? Ага. Размечтался. Легко сказать. Людей нет, в смысле надежной дружины. Моих броненосцев тех же. Чугун вообще пока еще в Африке, лежит в люльке. Надо опять собирать верных легионеров. Но сначала завод и расположение Волконского». «Да, потрепанная усадьба совсем не радовала. Ведь восстановили, ведь все обустроили и вот опять. Причем я согласен, если такова цена победа над монстрами. Нанять ремонтника всяко лучше, чем повторять тот кошмар. На крыльце меня уже ждет Дося. Фигуристая, вся налетая, покачивает грудями, будто сметаной наполненная. Пуговки на синем сарафане едва не лопаются. Фух, вызволил юного барина дяди Тимофей». Выдыхает пока еще невинная русская красавица. «Он сам себя...» Пока они переговариваются, хочу пройти по-тихому в свою комнату. Нужно запереться, все хорошенько обдумать в тишине и покое, провести вероятностный транс. Хотя он здесь мало чем поможет, слишком мало информации, но хотя бы подскажет, что требуется разузнать первым делом. «Барин, Дося вдруг хватает меня за руку, когда встаю на последнюю ступеньку. Невольно останавливаюсь, мои глаза оказываются на уровне ее глаз не по возрасту строгих, вопрошающих. «Герой вы наш, куда собрались?» «А лечиться?» «После того, как победили вражьих супостатов, необходимо рано-то заживлять?» «Ох, вроде бы мы все это уже проходили, пускай и по-иному. Некогда подобным заниматься. Во второй раз точно. У меня нет ран. Отмахиваюсь свободной рукой, вырывать занятую постеснялся». «Нету?» Чистые глаза смотрят на меня строго. «А как же на лбу красная?» Она загорелыми пальцами нежно и осторожно касается моей челки, отводит в сторону. «Сварожечки, сколько же кровищи!» — возмутилась она. Вздохнул. «Не отстанет же. Поэтому быстро напрягаю регенеративную функцию души. Не сильно. Хромую ногу пока не вылечит, но ссадины затянет». «Это кровь вражьего супостата». Подмигиваю красавицы. «На мне не царапины». Дося смотрит недоверчиво. Даже ручки в бока уперла. А Тимофей в стороне лыбится в усы. А Видите ли, в радость воспитателю детские проказы. Я-то прекрасно понимаю, в чем дело. В первый раз еще понимала, а во второй раз вообще ученый. Это Фифа вместе с Феней на пару любили смущать Сеню. Сейчас, конечно, больше искренняя забота, но не без кокетства, не без кокетства. «Позвольте убедиться» требует Дося. Не дожидаясь ответа, подносит пальчик ко рту, смачивает розовым язычком, а потом трогает корку крови, стирает мягко. Я послушно жду, терплю экзекуцию. Так меньше временных затрат выйдет. Глаза девушки округляются. Ой, и правда? Простите, барин, волновалась сильно за вас. Ага, ничего страшного. Оставляю девушку позади и быстро сигаю в холл. Но там меня ждет новое препятствие. Рыжая феня только выглянула из кухни. Медные пряди накрывает сверкающий белый чепчик. «Барин, ой, мамочки!» Делает она лицо буквой «О». «А чего лоп в крови?» Брызнула с одного по дороге. Отмахиваюсь. «Не волнуйся, уже иду умываться». Быстро на лестницу нырок в свою комнату. Но еще дверь не забыл захлопнуть. Падаю на знакомую кровать и вздыхаю. Энергококси мне в колени, — рычу. — И что дальше делать, а, Лиза? Ответить жена мне не ответила, поэтому встаю и иду умываться в примыкающей комнате ванной. Сейчас придет мама, ей о остычки со свиридовым, нужно подготовиться. Вскоре дверь отворяется, входит Елизавета Юрина. Красивая блондинка, которую я воспринимаю своей матерью, опечалена, а еще она устала, очень устала. Под голубыми глазами образовались темные мешки. Сеня! Бросается Елизавета ко мне, обнимает, заглядывает в лицо внимательным взглядом, ищет ушибы и садины. Тимофей сказал, что ты подрался со Свиридовым и его слугой. С тобой все хорошо? Все отлично, хрипло выдыхаю, все же крепко меня стиснули. Свиридов, младший, правда, напал на меня. Вот доказательство Беру с тумбочки флешку, вынутую из GPS-навигатора. «Сейчас сделаю копию, а затем мы отправим это Анатолию Игоревичу. Пускай выплатит компенсацию в 200 тысяч рублей». «200 тысяч?» — пугается мать. «Ты думаешь, он выплатит?» «Выплатит». «А если нет, по сети загуляет видео, где его сын с другом нападают на покалеченного дворянина. Это позорно и грязно. Свиридов не захочет портить репутацию». «Что ж, это правда. Но он нас возненавидит». Под моим серьезным взглядом Елизавета выпрямляется, отводит плечи назад и яростно вскидывается. «Хотя о чем это я?» «На моего сына напали. Он выплатит нам компенсацию, Сеня. Либо, правда, пускай позорится на всю тверь». «Узнаю свою маму». Улыбаюсь гордо, ведь я почти не использовал магнетизма. «Кстати, завтра я еду на завод. Хочу провести проверку руководства». «Проверку?» — удивляется мать. «Ты сам?» «Да, я глава рода». Теперь в моем голосе бурлит море харизмы и психической воли. Это мое право и моя обязанность – следить за собственностью Беркутовых и за родными. Я обещаю, что скоро эта нищета кончится, мама. Скоро я верну нам весь этот мир. «Вернешь?» – шепчет ошеломленная блондинка. Неувязочка. «Ну не маска, 25 пятый раз, зато феникс». Конечно. Киваю и вдохновляюще улыбаюсь. Мы должны им править, просто сам мир еще не знает об этом. А ночное с завода. Скоро он получит первую прибыль, и все тверские дворяне искусают локти от зависти. Готовься. Второй раз я здесь. Рестарт? Ну что же, главное разобраться, что изменилось и с чем мне предстоит бороться. А заодно возвысить рот Беркутовых, свой род ибо я не настолько низок, чтобы не позаботиться о матери с сестрой».